Номер 103. Байка. Внимательность. Спросите, если не верите у любого доктора, который работает на УЗИ, что при просьбе врача лечь на кушетке на спину, каждый второй обследуемый ложится на живот спиной вверх. Это повторяется настолько часто, что врачи УЗИ, зная эту особенность, чтобы не терять время на перевороты, говорят всем так. Пожалуйста, ложитесь на спину, животом кверху. Мораль. Слепы глаза и глухие уши, когда мыслями где-то витаешь. Публисир. Наша мысленная жвачка становится шорами, ограничивающими наше восприятие окружающей действительности. Комментарий. Рассеянность внимания прямо пропорциональна степени загруженности мыслями нашего сознания. Мы настолько привыкаем все время думать о чем-то, Что-то постоянно крутить в голове, что давно уже не управляем этой ситуацией и не отдаем отчета, насколько нам нужны эти мысли, насколько они сейчас помогают или вредят. Если условно выделить два ведущих процесса, которые доминируют в сознании, то этими процессами будут мышление и восприятие, причем они антагонистичны. Чем больше ресурсов энергии в научном, а не эзотерическом понимании этого слова забирает, оттягивает на себя мышление, тем меньший объем сознания занимает восприятие. Это можно сравнить с бюджетом страны, если кому-то дали больше средств, неизбежно, при ограниченном количестве этих средств, кому-то достанется меньше. Также и в организме, если мы о чем-то глубоко задумались, то восприятие существенно сокращает свое представительство в сознании. Вспомните ситуации, когда вы о чем-то глубоко задумывались. Сосредоточившись на своих мыслях, постепенно перестаешь замечать некоторые посторонние звуки, детали окружения и большую часть ощущений собственного тела. Иногда, остановив свой взгляд на одной точке, мы перестаем замечать многое происходящее вокруг нас, а порой не видим и самой точки, несмотря на то, что наши глаза могут быть по-прежнему открыты. Наш взор обращен вовнутрь, в таких ситуациях в нашем сознании царствует мышление. Иногда, чаще всего спонтанно, восприятие добивается краткого превосходства. Например, когда вы услышали очаровавшую вас мелодию или вашим глазам открылся потрясающий вид природы, ваше внимание привлек к себе красивейший закат солнца или вы медленно погрузились в теплую ванну, почувствовав плавное расслабление своего тела. В этот момент мысли отступили, их вытеснила сенсорная информация, то есть воспринятая вашими органами чувств, э, проще говоря, восприятие. Отсюда следует один очень важный вывод. Заполняя сознание безоценочным восприятием, мы можем уменьшить объем мышления пропорционально тому, насколько нам удастся сосредоточиться на процессе восприятия. Обсуждаемый нами психофизический механизм представляет собой научные основы медитации. Из всех распространенных способов релаксации самое большое подозрение и настороженность вызывает, пожалуй, именно медитация. При упоминании о ней часто приходят на ум бородатые мужики, сидящие в странных позах. И кажется, что это совсем не то, чем вы можете заняться дома и на работе. Медитативная практика обросла массой мифов, религиозно-мистических спекуляций и инсинуаций. Из-за этого нет ничего удивительного, что многие относятся к медитации с опаской, и все же она не является опасным занятием. Более того, вы сами наверняка когда-то медитировали, даже если не подозревали, что делали это. Когда в вашем разуме царили спокойствие и порядок, вы не думали о заботах и проблемах, а в голове был полный штиль и умиротворение, именно тогда вы и пребывали в гармонии с собой и миром, а ваше состояние можно было назвать состоянием бессмыслия то есть медитативного транса. В основе большинства медитативных практик лежит процесс созерцания. Созерцание же, используя научную терминологию, является безоценочным, дескриптивным восприятием. Индус, сидящий в позе лотоса и смотрящий на одноименный цветок, занят именно восприятием данного цветка, а не оценкой его красоты или необычной формы. Именно привычка европейцев и других представителей западной цивилизации обдумывать и оценивать воспринятое почти автоматически чаще всего мешает им овладеть медитацией. Конечно, культурное и историческое наследие с самого детства формирует у жителя Востока особое отношение к восприятию. Так, например, наш человек, если он не имеет специальных знаний и подготовки, находясь в Японии в дзен-буддистском саду камней, будет в первую очередь думать, Что это за камни и зачем они здесь так расставлены? Рациональная позиция представителя западной цивилизации толкает его в силу сложившегося стереотипа к обдумыванию всего и всюду. Мысленная жвачка, привычка постоянно о чем-то думать, вырабатывается с самого детства и постоянно стимулируется в последующем. И уже не важно, полезно ли нам думать в этот момент или вредно, мысли продолжают крутиться в сознании неотступным потоком. Традиционно принято считать, что текущая вода и языки пламени успокаивают смотрящего на них. Попробуйте на собственном опыте проверить эти утверждения. Выйдите на берег реки или моря и посмотрите на волны. Волны успокоят вас только в одном случае: если у вас нет ни одной претензии ни к одной из волн. Если вы готовы принять их все такими, какие они есть, не оценивая их, и лишь безучастно наблюдая за ними. Оценка выводит сознание из безучастного состояния из состояния равновесия и стабильности и провоцирует эмоциональный отклик. Положительными будут спровоцированные оценкой эмоций или отрицательными, они в любом случае выведут сознание из состояния баланса и стабильности. Вы можете заснуть у включенного телевизора и не спать, едва слыша его звуки за стеной. Стук колес поезда многих убаюкивает, но такой же ритмичный стук соседей в стену вряд ли вас усыпит. Дело в том, что подспудно доминирует определенная оценка. Колесам стучать можно. Это даже хорошо. Значит, мы не стоим, а следовательно, не опаздываем. А вот стучать ночью соседям абсолютно недопустимо. Диапазон применения байки. Синдром хронической усталости. Посттравматические стрессовые расстройства. Аффективные расстройства. Терапевтические мишени. Противодействие аффектогенному и стрессогенному мышлению, формирование базисных навыков медитации и релаксации.